30 ноября 2001 года, пятница. Следователь Сара Майклс так и не выяснила, что это был за блестящий черный автомобиль и откуда он взялся. Начнем с этой несущественной подробности. Фамилия водителя значения не имеет, последний день ноября стоит жаркая погода. В этот день вместе с женой и дочерью он отправился в дальнюю поездку на автомобиле. Они едут проведать родителей его жены. Ее мать при смерти. Жене хочется найти какое-нибудь старомодное уютное кафе, где можно выпить чаю с булочками и немного отдохнуть от утомительной дороги. Как и все люди, которым чего-то очень хочется, она уверена, что в городке найти такое кафе не составит труда. Блестящий автомобиль медленно катит мимо закусочной, газетного киоска, магазина IGA и лавки мясника. Старомодного уютного кафе здесь нет. Они доезжают аж до самого ручья, по пути миновав школу, где Эстер Бьянки, подперев голову руками, сидит у спортивной площадки и наблюдает, как ее одноклассницы играют в нетбол. И в конце концов останавливаются, чтобы их черный лабрадор с незатейливой кличкой Черныш мог справить нужду на свежем воздухе. А то газы всю дорогу. Почувствовав свободу, пес тут же несется прочь, увлеченно знакомится с новым местом, не обращая внимания на окрики хозяев. Устремляется к Дертонскому ручью, который мы всегда называли грязным. Сейчас он настолько обмелел, что превратился в поток грязи и в полной мере оправдывает свое прозвище. Дочь хозяина лабрадора, ее в этот день отпустили из школы, знает, чтобы поймать пса, нужно приближаться к нему медленно, не заинтересованно, и звать так, будто тебе все равно, прибежит он или нет. Мужчина ненавидит этого пса, жалеет, что они взяли его с собой, а не оставили в каком-нибудь собачьем отеле. Но было бы еще лучше, если бы они вовсе сдали его в приют, где этой животине нашли бы новых хозяев. Он ненавидит собачью шерсть. Ему не нравится убирать за псом, выводить его на прогулки. Его бесит, что пес создает им проблемы в самый неподходящий момент. Убегает, нарушая тем самым привычный порядок вещей. Как сейчас. Он не хочет нести ответственность за существо, которая глупее его самого. Но дочь и жена без ума от этой бестолковой псины. Дочь шагает рядом с отцом, ее длинные черные волосы развиваются на ветру. Они оба зовут пса. Недалеко от них Эстер Бьянки покидает спортивную площадку и идет за своим ранцем. Еще есть время изменить дальнейший ход событий. Если бы члены этой заезжей семьи догадались, что вскоре произойдет, они поспешили бы в школу, наказали бы Эстер идти домой по мощенной дороге, а не срезать путь через ручей. Но они не знают эстер Бьянки. Отец и дочь не замечают двух мальчиков, наблюдавших за ними из-за большого валуна. Девочке, наконец, удается приманить пса половинкой бутерброда с ломтиком ветчины, который уже начал скручиваться по краям от жары, и вся семья вместе с собакой забирается в машину. Вот такие факторы могут решить судьбу человека. Пускающий газы пес, девочка с бутербродом, двое целующихся мальчиков. На другом краю городка лысеющий Клинт Кеннард и Роланд Маттерс в грязной майке алкоголички, принципиально не пользующийся дезодорантом, Сидят в пабе, обсуждают распределение прибыли от предстоящей продажи наркотиков. Клинту Кеннарду не терпится рассказать Матерсу, какое прекрасное место для тайника он придумал. У старой дамбы возле шоссе. Там можно прятать партии наркотиков, о которых не должен знать Питер Томпсон. Их будет забирать знакомый Клинта не из местных. Им даже встречаться не придется. Блестящий план. А дальше происходит вот что. Эстер Бьянки идет домой из школы. Спина вспотела, ранец тяжелый. Как обычно, срезая путь, она сворачивает с дороги и бредет вдоль ручья. Опустив голову, устало плетется по направлению к дому. В какой-то момент, подняв в глаза, в просветах между деревьями замечает зеленый автофургон Шелли Томпсон. Впереди тропинка снова выходит к дороге. Эстер быстро соображает, что если немного поспешить, Она перехватит фургон Шелли и попросит подвести ее домой. В фургоне есть кондиционер. Шелли позволит ей сесть впереди и направит решетки в ее сторону, чтобы ей обдувало лицо. Эстер мчится со всех ног и успевает добежать до дороги как раз вовремя. Она поднимает руку и, растопырив пальцы, машет фургону. Ранец сползает с плеч. Эстер делает пару шагов вперед, чтобы Шелли не пришлось съезжать на обочину, ведь прямо за ней усыпанный сухими сучьями каменистый овраг с зарослями колючек. Уверенная, что ее заметили, Эстер опускает руку, и ранец падает со спины на землю. Она наклоняется за ним, отряхивает с него оранжевую пыль. Вот-вот Шелли затормозит, распахнет дверцу со стороны пассажирского кресла, и Эстер заберется в машину. В этот момент она думает только о кондиционере. В голове не откладывается, что Шелли едет не в город, а из города. А что же Шелли? Она расстроена после ссоры с мамой Эстер. Перед тем, как сесть за руль, выпила несколько стопок Рома Банди, чтобы унять дрожь в руках. Она пристально рассматривает пятно на правом запястье. Это связано с воздействием Рома и с желанием забыть о том, что она сообщила Констанции. «И едет быстрее, чем следовало бы ехать на грунтовой дороге». Почему из нее это поперло именно сегодня? Ведь столько лет не вспоминала. Констанция потребовала объяснений, она разоткровенничалась. «Зачем?» — спрашивается. Рассказывая о той давней трагедии, она не переживала ее, словно наяву, и все-таки ей было больно. Впервые за много лет. Шелли давно собиралась показать пятно на руке врачу. Каждый раз, моя посуду, она смотрит на него и пытается определить. Оно увеличивается Или ей так кажется? Она даже сказала об этом Констанции, но та выслушала, да забыла. Не такая она подруга, чтобы мягко напоминать ей о необходимости показаться врачу. На мгновение Шелли с ужасом задумывается о детях, о внуке. Как они будут без нее? Руль немного повернулся влево, и Шелли недостаточно его выправила. С того места, откуда мы наблюдаем, видно, что Эстер стоит на проезжей части и, опустив голову, пытается очистить от грязи свой ранец. От обочины, где девочку не собьет машина, ее отделяет расстояние равная длине ранца. Вот такого малого зазора и не хватило, чтобы Эстер осталась на проселочной дороге в своем городке, на жаре и в пыли, но живая и невредимая, хоть и недовольная тем, что Шелли не остановилась, промчалась мимо. Но никакого зазора нет. Раздается глухой стук, машина содрогается, что-то затягивает под левое переднее колесо. Шелли жмет на тормоза, фургон останавливается не сразу, какое-то время еще скользит по пыльной дороге. Шелли открывает дверцу со стороны водителя, ожидая увидеть вомбата или кенгуру, хотя днем животные редко лезут под колеса. Она беспокоится о том, что разбила машину, а еще о том, что выпила. Понимает, что после этого нельзя было садиться за руль. Но видит она школьную форму, ногу, вывернутую под неестественным углом, С изумлением отмечает, что нога напоминает согнутую в локте руку куклы с забавно растопыренными пальцами. Эстер погибла мгновенно, до того, как Шелли открыла дверцу машины. Умерла от полученных травм, несовместимых с жизнью, главным образом от повреждений внутренних органов. Порой тело просто не в силах сопротивляться. Шелли осознает, что от нее разит ромом. И это ее первая отчетливая, внятная мысль. Она оглядывает дорогу. Сначала смотрит в ту сторону, откуда ехала. Потом в ту, куда едет. Немного стоит в тишине Надеюсь, что вот сейчас она обернется, а дочка ее подруги жива и невредима. Потом открывает заднюю дверцу автофургона. Зачем? Не хочет, чтобы Эстер лежала на обочине, пока она будет искать, откуда можно позвонить в полицию? В фургоне она видит большой рулон черной полиэтиленовой пленки, которую собиралась использовать в качестве подстилки для новой клумбы у себя во дворе. Это такая же полиэтиленовая пленка, в которую Клинт Кеннард упаковывает наркотики. Такое вот совпадение. А может и не просто совпадение. Ведь в маленьком городке... Выбор товаров невелик. Здесь же лежит новая лопата, купленная на замену старой, которая насквозь проржавела. Огород позволял немного экономить на продуктах, но покупка новой лопаты, скорее всего, съела всю экономию. На дальнейшее развитие событий могло повлиять множество факторов. Если бы под рукой не оказалось лопаты и полиэтиленовой пленки, в которую можно завернуть труп, Шелли доехала бы до ближайшей фермы, позвонила бы оттуда в полицию и смирилась бы с неизбежными последствиями. Но лопата в машине есть, а значит есть возможность пробиться в альтернативную вселенную, где это происшествие не погубит ее жизнь и будущее ее детей. Шелли не имеет точного представления о том, чем занимается ее Питер, не могла бы выразить это словами, но инстинктивно догадывается, что ставки высоки. Она не хочет иметь дело с полицией, не хочет, чтобы полицейские заявились к ней домой. Она видела, как другие охотно взаимодействуют с полицией, а все потому, что они респектабельные граждане, одеты прилично. В ее же случае стоит полицейским взглянуть на ее захудалый домишка и детей, а их у нее много и они сделают соответствующие выводы. «Надо же, какая тяжелая!» – удивляется Шелли, поднимая тело девочки в автофургон и оборачивая его пленкой. Она шокирована тем, что делает, но остановиться не может, и ею движет вовсе не гнев на Констанцию. С другой стороны, если бы не их ссора, из-за которой Шелли разнервничалась, ничего бы не случилось. Шелли не издает ни звука. Девочка мертва, ее не оживить. Лица Эстер она уже не видит, и это облегчает задачу. Теперь ей ясно, почему парни... Насиловавшие ее тогда, много лет назад, удерживали ее ничком. Шелли с удивлением отмечает, что произошедшее вызывает у нее главным образом раздражение. Позже, конечно, она осознает, что натворила. Но сейчас думает о том, что должна вовремя приехать за Калибом, Внук еще не умеет говорить. Он не догадается, что лежит в машине, завернутая в поле полиэтилен. Так что сначала она заедет за внуком к дочери, она туда и направлялась, потому и собственных детей не смогла забрать из школы в этот жаркий день. А потом закопает тело девочки. Место она уже выбрала. А когда с этим будет покончено, она обязательно покажется врачу. Пообещала себе Шелли. Если Кайли и удивлена, что мать сразу уезжает, обычно Шелли задерживается ненадолго, чтобы выпить чашечку чаю и поболтать. Виду она не подает. Кайли с ног валится от усталости и счастливо, что хоть полдня побудет одна. Она ложится на диван и засыпает еще до того, как мать отъезжает от дома. Участок Неда Харрисона Шелли выбирает по той простой причине, что нет, как ей довелось случайно узнать, находится в отъезде. Да и земля его лежит на пути к ее дому. Вдоль ограждения тянется грунтовая дорога, ворота не заперты. Просунуть труп сквозь проволочный забор дело непростое, нести его еще труднее. Шелли хочет уйти в поле подальше от забора, грунтовой дороги и жолоба для воды, но на это нет времени, ей нужно домой. И главное, ее никто не должен увидеть. Дверцы фургона открыты, и она слышит плач Калиба. Тени здесь нет, и ему должно быть очень жарко, даже при открытых дверцах. Шелли осторожно кладет труп Эстер на землю и начинает копать прямо там, где остановилась».